Стивен Кинг 14.08 Читает Денис Золотов Часть 1 Майк Энслин еще открывал вращающуюся дверь, когда увидел Олина, менеджера отеля «Дельфин», сидящего в одном из больших кресел вестибюля. У Майка упало сердце. «Все-таки мне следовало привести с собой адвоката», подумал он. «Что ж, уже поздно.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 Конечно, почему нет? Этот разговор усилит раздел, посвященный номеру 1408, добавит зловещести, которые обожают читатели его книг, но это еще не все. До этого момента полной уверенности у Майка Энслина не было, несмотря на серьезную подготовку к этому визиту. Теперь же он ясно видел, что Олин боится номера 1408, боится того, что может случиться с Майком в эту ночь. Разумеется, мистер Оллен. Оллен, радушный хозяин, протянул руку к чемоданчику Майка.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 В вестибюле менеджер отеля казался нерешительным. Чем-то напоминал побитую собачонку. А вот в кабинете, обшитом дубовыми панелями, с картинами на стенах, «Дельфин» открылся в 1910 году. Хотя книгу опубликовали бы и без таких подробностей, Майк не счел за труд заглянуть в подшивки давнишних газет и журналов. Вновь обрел уверенность. Пол устилал персидский ковер. Мягкий желтый свет двух торшеров располагал к непринужденной беседе.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 Старший брат умер от рака легких. Я бросил курить после его смерти. Сигарета за ухом, он пожал плечами. Где-то напоминание, где-то суеверие. Как гавайская рубашка. Вроде сигарет в коробочках со стеклянной крышкой, какие люди кладут на стол или закрепляют на стене с надписью «Разбить стекло при чрезвычайных обстоятельствах». В номере 1408 разрешено курить, мистер Оллен? На случай, что разразится атомная война. Раз уж об этом зашла речь, разрешено.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 «Я знаю, что не удастся». Майк вернул сигарету за ухо. Он не смазывал волосы маслом, как многие его коллеги из прошлого, носившие шляпы с мягкими полями. Но сигарету все равно менял каждый день, как нижнее белье. За ушами тоже выступал пот, и когда на конце дня Майк оглядывал сигарету, прежде чем бросить ее в унитаз, видел желтовато-оранжевое пятно на тонкой белой бумаге. Сигарета в руке не усиливала желание закурить.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 Мечтал о том, об этом не подозревали даже его ближайшие друзья, чтобы опубликоваться как молодой поэт Еля. И когда Олин начал вслух называть название книг, Майк пожалел о том, что включил мини-диктофон. Потому что знал, что позднее, слушая запись, будет ловить в голосе Олина нотки презрения. Не отдавая себе отчета, он коснулся сигареты за ухом. 9 ночей в домах с призраками», — читал Олин. 10 ночей на кладбищах с призраками». 10 ночей в замках с призраками».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 Если вы надеетесь, критикуя мои книги, убедить меня уйти из вашего отеля... Нет-нет, отнюдь! Простое любопытство, ничего больше. Я послал за ними Марселя, он в дневной партии два дня тому назад, когда вы впервые обратились с вашей... просьбой. Требованием, не просьбой. И это по-прежнему требование. Вы слышали мистера Робинсона? Закон штата Нью-Йорк, не говоря уже про два федеральных закона о гражданских правах...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 Майку как-то сказали, что пурпурный цвет – оптимальный для книг о призраках, обеспечивает максимальные продажи. До этого вечера мне не представилась возможность заглянуть в них. Столько навалилось дел. Впрочем, их всегда хватает. По нью-йоркским масштабам «Дельфин» – маленький отель, но заполняемость у нас превышает 90%, и едва ли не каждый гость приносит с собой свои проблемы. «Как я!» – Олин улыбнулся.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 Байки? Майк называл их счета-плательщиками, но не собирался говорить об этом вслух, под запись. Даже если эту запись делал его мини-диктофон. «Историю», — подобрал название Оллен. «По одной истории из каждой книги. В домах с призраками про дом Рилсби в Канзасе». «Ах да, убийство топором, какой-то человек, его так и не нашли, и зарубил топором всех шестерых Рилсби». «Совершенно верно. И еще о ночи, которую вы провели на могилах влюбленных соляски которые покончили жизнь самоубийством».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 Олин, должно быть, читал Прусто в свободной от работы вечера. Но они и встревожили меня, эти книги. Если бы я не заглянул в них, не думаю, что стал бы дожидаться вас этим вечером. Увидев этого адвоката с брифкейсом, я понял, что вы намерены провести ночь в этом чертовом номере, и никакие мои доводы вас не разубедят. Но книги... Майк протянул руку и выключил мини-диктофон. Маленький красный глазок его достал. «Вы хотите знать, почему я копаюсь в отбросах, не так ли?»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 Когда же он заночевал на могиле серийного убийцы Джеффри Даммера, белая в кровавых подтеках размахивающая ножом фигура, возникла перед ним в 2 часа ночи. Но смех друзей-привидения выдал его, да и Майк Энслин все равно особо не испугался. Он мог отличить подростка, закутавшегося в простыню и размахивающего резиновым ножом, от настоящего призрака. Но он не собирался рассказывать все это Олину. Он не мог позволить себе. Да только мог...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 Я радуюсь, что ничего этого в природе не существует, потому что нет у меня уверенности, что Господь Бог сможет уберечь нас от этих тварей. Я в это верю, но при этом с самого начала занял позицию бесстрастного наблюдателя. Я, возможно, не получу полицейскую премию за репортаж о призраки призраке с кладбища Гора Надежды, но явись он мне, я бы написал о нем со всей объективностью. Олин что-то сказал, произнес одно слово, но слишком тихо, чтобы Майк расслышал его. «Простите?» Я сказал «нет».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 Майк начал подниматься, но Олин протянул одну пухлую, с ногтями руку, чтобы остановить его. «Я не называю вас лжецом, мистер Энслин, но вы не верите. Призраки редко являются тем, кто в них не верит, а если и являются, видят их еще реже. Юджин Рилсби, возможно, склонял перед вами отрубленную голову в прихожей, но из кухни вы ничего не могли увидеть». Майк встал, потом наклонился, чтобы подхватить чемоданчик. «Если это так, я могу не волноваться насчет номера 1408, не правда ли?» «Как раз наоборот», — возразил Олин. — «должны, потому что призраков в 1408 нет и никогда не было. Что-то там есть, я это чувствовал на себе, но это совсем не призрак. В заброшенном доме или развалинах замка ваше неверие может служить вам защитой. В номере 1408 благодаря ему вы станете более уязвимым. Не делайте этого, мистер Энслен».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 Я все равно его процитирую. Если ему это не понравится, пусть подает в суд. Ему просто не терпелось подняться наверх. Не только для того, чтобы провести долгую ночь в угловом номере отеля, но и с тем, чтобы записать слова Олина, пока они не стерлись в памяти. Выпейте со мной, мистер Энслин. Нет, вообще-то я... Мистер Олин сунул руку в карман и достал ключ, соединенный кольцом с тяжелой латунной пластиной. Поцарапанный, тусклый, старый с выгравированными на ней цифрами 1408. «Пожалуйста», — продолжил Олен, — «доставьте мне удовольствие. Уделите еще 10 минут вашего времени. Этого хватит, чтобы выпить по стаканчику шотландского, и я отдам вам этот ключ. Я бы отдал все, что угодно, лишь бы убедить вас отказаться от принятого решения, но мне хочется думать, что я знаю, когда дальнейшие уговоры становятся бесполезными». «Вы до сих пор используете настоящие ключи?» — спросил Майк. «Как мило! Это же чистый антиквариат!»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 Можно сказать, постельное белье вам меняло особо королевской крови. Вероника и ее сестра пришли в отель «Дельфин» с 1971 или 72 года. Ви, как мы ее зовем, старейший работник «Дельфина». Ее стаж как минимум на 6 лет больше моего. Она давно уже стала старшей горничной. Полагаю, постельное белье не меняло уже много лет, но до 1992 года она и ее сестра регулярно прибирались в номере «1408».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 Дверь закрыта, свет погашен, шторы затянуты, чтобы не выцветал ковер, кровать заслона покрывалом, на нем меню завтрака, которое с вечера можно оставить на ручке двери. Но мне притила сама мысль о том, что воздух в номере станет таким же затхлым, как на чердаке, а слой пыли будет расти день ото дня. Вы думаете, что я слишком пунктуальный или одержим чистотой? Я думаю, что вы хороший менеджер. Пожалуй. В любом случае, Ви и Си прибирались в номере, очень быстро.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 «Генри Сторкин», – вставил Майк, – «это, вероятно, случайная смерть. Эротическая асфиксия?» «Возможно. Но был еще Рандольф Хайд, который перерезал себе вены, а потом, истекая кровью, едва ли не полностью отхватил гениталии. Вот это уже не эротическая асфиксия». «Я вот о чем толкую, мистер Энслин. Если 12 самоубийств, совершенных в этом номере за 68 лет, не убедили вас отказаться от вашей затеи, сомневаюсь, что ахиестоны горничных окажутся более действенными». Ахиейстоны это хорошо, подумал Майк, решив, что эти слова его книге не помешают. Редко кто из семейных пар, останавливающихся за эти годы в 1408, вновь просили дать им этот номер. Олин одним глотком допил виски. За исключением близняшек-француженок». француженок. Это правда, кивнул он. V и Си бывали там часто. Майка не волновали горничные и их. Как там сказал Олин, их ахи и стоны».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 «Эти самоубийства найдут достойное отражение в моей книге», – ответил Майк. «И поскольку диктофон выключен, я могу сказать вам, что они – пример явления, которые статистики называют групповой эффект». «Чарльз Диккенс называл это картофельным эффектом», – вставил Олен. «Простите?» Когда призрак Джейкоба Марли впервые заговаривается с Круджем, Скрудж говорит ему, что он всего лишь капля горчицы на куске недоваренной картофелины. «Вы полагаете, это смешно?»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 «Как и вы, мистер Оллин, если судить по внешнему виду. При том, что вы многократно заходили в номер 1408 и выходили из него. Сколько раз? Сто? 100? Тысячу?» «На очень короткие промежутки времени», — уточнил оллин «Знаете, ситуация та же самая, что с комнатой, заполненной ядовитым газом. Если задерживаешь дыхание, все будет в порядке. Я вижу, сравнение вам не нравится. Вы без сомнения находите его вычурным, даже нелепым. Однако, поверьте мне, очень удачное сравнение». Он сложил пальцы домиком под подбородком. Так что, возможно, некоторые люди быстрее и сильнее реагируют на обитателя этого номера. Вы же знаете, среди увлекающихся подводным плаванием, одни люди переносят изменения наружного давления гораздо легче других. Дельфин открылся без малого сто лет тому назад. И за это время персонал отеля пришел к твердому убеждению, что 1408 – отравленный номер. Он стал частью истории этого дома, мистер Энслин.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 И оставляя за кадром Селесту Романдю, нельзя сбрасывать со счетов смерть постояльцев 1408 номера от естественных причин так называемых естественных причин. И сколько их было? Мысль о том, что в 14.08 люди умирали и от так называемых естественных причин, не приходила Майку в голову. 30, ответил Олен, как минимум 30. Мне точно известно от 30. Вы лжете!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 И раздражение в голосе Олина, должно быть так же раздраженно ученый говорил бы студемцам, размахивающим гадальной доской, не добавило Майку спокойствия. «В гостиничном бизнесе есть суеверия и традиции, мистер Энслин, но мы не позволяем им вмешиваться в дела. Когда я только начинал работать, на Среднем Западе еще говорили, когда скотоводы в городе, пустующих номеров нет. Если номер освобождается, мы его тут же заполняем».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 Вы скажете, что такого просто не может быть. Но я разговаривал с человеком, который работал тогда в службе безопасности отеля, и видел свидетельство о смерти. Неведомая сила, обитающая в номере, вроде бы слабеет к полудню, в расчетный час, когда обычно сменяется постоялец. И однако я знаю нескольких горничных, прибиравшихся в номере, которые теперь страдают от сердечных болезней, инфиземы, диабета...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 Будь он вожатым летнего лагеря, до того бы перепугал детей, что после первого круга историй о призраках у лагерного костра 90% запросилось бы домой. «Совпадение», — повторил Олен тихим голосом с ноткой сожаления к собеседнику. Протянул старомодный ключ, соединенный кольцом с не менее старомодной латунной пластинкой. «У вас с сердцем все в порядке, мистер Энслин? С кровяным давлением, с нервами?» Майк обнаружил, что ему потребовалось приложить немалые усилия, чтобы поднять руку. Но стоило заставить ее двигаться, все пошло как по маслу. И когда брал ключ, пальцы его, насколько он мог судить, совершенно не дрожали. Претензий нет. Майк зажал в кулаке латунную пластину. А кроме того, на мне счастливая гавайская рубашка. Зря, что ли, я ее надевал? Олин настоял на том, чтобы сопроводить Майка на 14 этаж. Впрочем, тот особо не возражал. Ему хотелось понаблюдать за трансформацией, через которую предстояло пройти мистеру Олину. Едва они покинули бы его уютный кабинет и зашагали по коридору к лифтам. Хотелось увидеть, как он вновь превратится в несчастного менеджера отеля, бедолагу, попавшего в писательские когти. Мужчина в смокинге, Майк догадался, что это управляющий ресторана или метродотель, остановил их, протянул Олину несколько листков, что-то прошептал на французском. Олин ответил также шепотом, на том же языке.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 Если я не смог убедить вас держаться подальше от номера 1408, сомневаясь, что мне бы удалось достигнуть лучших результатов, убеждая совет директоров Stanley Corporation в правомерности своего решения никого не селить в этот номер из-за страха перед призраками, благодаря которым заезжий воежор выпрыгнул из окна и разбился в лепешку об асфальт 61-й улицы. Майк нашел, что последняя тирада мистера Олина встревожила его больше всего. «Потому что он больше не пытается меня отговаривать», — подумал он.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 Без на то необходимости я к нему не приближаюсь. Майк Энслин вышел из кабины. У него создалось ощущение, что ноги заметно потяжелели, словно и им не хотелось приближаться к номеру 1408. Повернулся к Олину, невысокому толстячку в черном, сшитом по фигуре костюме и вязаным бордовом галстуке. Олен сцепил руки за спиной, и Майк увидел, что лицо толстячка белое, как молоко. На высоком, без единой морщины лбу выступили капельки пота.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 и зашагал по коридору к номеру 1408, беззаботно помахивая маленьким чемоданчиком.